«Авантюрные ключи ГУЛАГа». Обитель роман приключенческой авантюрный. Прилепину удалось совместить вещество прозы высокой пробы с острым, увлекающим и вовлекающим сюжетом. Русская литература всегда хотела приключений, динамики, стремительной перемены мест и положений при великолепно прописанном тексте получалось редко реплика каера и музыканта соловецкого оркестра Мезерницкого в лагерном споре. Наши мужики ходят по страницам нашей литературы, как индейцы у Феннимора купера только хуже индейцев, потому что у индейцев есть гордость и честь, а у русского мужика ее нет никогда. только в лучшем случае, Смекалка. Пушкин в Капитанской дочке отталкивался от Вальтера Скотта, но почва и язык побеждали. Явился первый русский авантюрный роман, не так исторический, как футурологический. Да и Печорин больше авантюрист, чем лишний человек. Сегодня Вальтеры повсеместно заменены Ридли Скоттами, то есть Голливудом пусть в литературном изводе. За близкующий идеал пытаются выдать нечто непоправимо заемное, крипо-детектив, фэнтези, альтернативно-исторический экшен, из которых, как кольсонные тесемки, торчат сюжетные натяжки, нестыковки, кое-как сведенные концы в смазанном финале. Я уже не говорю о качестве текстов как правило, написанных стертыми словами, с интонацией на прокат, взятой у западных цеховиков. Кстати, о Западе. Тюремные приключения тоже ведь не самое распространенное направление в юношеском чтении. Немножко Умберто Эко. Безусловно, и прекрасно у Дюма, герцог Бофор в Венсенском замке. 20 лет спустя. Конечно, Эдмон Дантес, замки Ив, прямая параллель, включая абатов с секиркой на Соловках. Лучшие страницы графа Монте-Кристо именно тюремные, тогда как все прочее прокламируемая тема возмездия едва не тонет в рыхлости и мишуре, клинической картине величия, театральщине, избыточной даже для такого типа литературы. Если же вернуться к родству с двадцатыми, Прилепин шел здесь скорее не от Леонова, а от Серапионовых братьев с их декларациями про увлекательный сюжет при изобразительной пластике и точности. Поразительное соединение метода и темы. Может, вообще гулаговский опыт, расколовший и расслабивший нацию. Не он один, но тем не менее – способен заиграть и реанимироваться именно в авантюрном ключе? Фабульная матрица обители — это Одиссея, то есть, разумеется, без кавычек и со строчной буквы, поскольку «А». В русской словесности это прием, регулярно используемый, с результатами своеобразными и выдающимися, от мертвых душ до библиотекаря Михаила Элизарова нередко и неосознанно пародирующими Гомера. Понятно, что даже если бы второй том у Николая Васильевича не сгорел и написался третий, ни на какую и так у Чичиков бы не вернулся, да и Херсонская губерния оставалась бы под вопросом, не говоря о невозможности Пенелопы. У Елизаровского героя в финале наличествуют и Така, и Пенелопы. Только вот первая... Темница покруче Соловецкой кельи, а вторые — престарелые надзирательницы. Разве что Аркадий Гайдар в «Голубой чашке» сдал весь сюжетный ГТО, вплоть до изгнанных женихов. Однако сирены и циклопы никак не оставили его раненую в гражданскую душу. И. Б. Захар. На самом деле расправляется с мифом, заключив лагерную Одиссею Артема Горяинова в жесткие композиционные рамки. Пролог, портрет прадеда, тоже Захара, Соловецкого сидельца, страница альбома из семейного архива, документ. Прадеду еще предстоит стать одним из персонажей романа. Эпилог разнообразней. Репортаж о знакомстве с дочерью Фёдора Эйхманиса. Дневники Галины Кучеренко. Отчасти пересекающиеся с романным хронотопом. Первой частью обители. Биография Эйхманиса с восторженно-саркастическими комментариями Захара. Там же бегущей строкой о дальнейшей жизни и смерти угодивших книжку персонажей. И последняя главка Эпилог титульный, авторской мгновенная фотовспышка из последнего же лагерного лета Артема Горяинова, возвращающая к первым страницам обители «Одиссея замыкается кольцом дурной бесконечности».